Лебедю моря быстро подбили доски, отшпаклевали пенькой и просмолили заново, а над волком пришлось колдовать несколько дней. Умелый Ингвар при помощи других братьев, знающих кузнечное ремесло, сложил из камней небольшую печь, сам ковал хитрые многозубчатые скобы для крепления киля. Потом все двенадцать кораблей братства снова вышли в открытое море, навстречу свежему ветру и упругой волне. И волна подхватила, понесла корабли, и ветер, играя собственной силой, натянул паруса до напряженного скрипа канатов. Бывшие защитники крепости оглядывались назад, но издалека с моря их земляной вал на опушке казался совсем маленьким, почти незаметным. Просто бугор, по которому уже начала прорастать вездесущая травка. Только пепел костра из бревен заграждений и кольев, на котором провожали в последний путь погибших братьев, еще дымился. Они еще долго видели этот дым, поднимавшийся много выше макушек высоких сосен. Но скоро потухнет, конечно. Пройдет не так много лет и зим, думал Сьевнар, укладывая на колени раненую руку, и земляная крепость совсем расползется, осыпется. И будет казаться просто случайным изгибом берега. Будет невозможно представить, что когда-то десятки храбрецов противостояли тут сотням, и оружие, и лилась кровь, и стрелам и копьям было тесно в воздухе. А воины умирали один за другим, восхваляя богов-асов или других лесных богов-куршей. Больше пятидесяти братьев Мистульда сложили тут свои головы. Почти две с половиной сотни тел воинов Куршей насчитали они потом, собирая стрелы, копья и оружие убитых. «Зачем? Для чего они сражались здесь? Для чего умирали?» – неожиданно задумался он, и эти мысли надолго не оставляли его. Наверное, за все полтора десятка лет, проведенные им среди воинов-фьордов, для которых звон мечей так же привычен, как рокот моря, ему первый раз пришел в голову этот вопрос. Зачем? Простой вопрос, а почему то раньше не приходил в голову? Зачем? Для чего каждый год самые сильные и отважные дети фьордов уходят от своей земли и не возвращаются? Кому нужна эта бесконечная дорога викинга, если по ней никогда никуда не приходишь? Да, народы Одина сильны и любят похваляться отвагой, но надолго ли хватит сил жителей фьордов, если лучшие мужчины побережья нечасто доживают до 30 зим, прощаясь с жизнью где-то в чужих краях? Война, набеги, бесконечная кровь, без которой нет чести воину. Дети с измальства играющие в то, как они будут умирать среди трупов врагов. Дари смерть, принимай смерть, схватки с врагом, поединки между собой. Чем больше своих убьешь, тем больше чести, потому что враги, зачем их вообще считать? Их надо убивать без счета, а свои только те, кто рядом, бок о бок, щитами, остальные враги. Зачем? Разве человек рождается, растет, познает я их только для того, чтобы убить как можно больше других? «Зачем ему тогда вообще рождаться, если его цель только смерть?» «Так распорядились боги», — часто слышал он. «Но так ли они распорядились, кто знает?» «Странные непривычные мысли, оглушающие, как крепкий хмель, сумрачные и тревожащие какой-то другой правдой, чем так, к которой он привык за многие годы». Первый раз задумался. «Неужели первый?» «Чужой!» Помнится, бросила Сангрик. Неужели правда и ему никогда по-настоящему не понять дороги викинга? Почувствовать в ней настоящую цель и смысл? Совсем в голове все перемешалось. Он строгнул, вцепился в деревянный борт до боли в руке, чтобы болью прогнать непривычные мысли. «Сьевнар, ты что там, застыл на корме? Никак высматриваешь в глубине самого великана Эгира?» Весело откликнул его косильщик. «Лучше не смотри! Подводный хозяин не любит, когда на него глазеют. Может, к себе забрать!» севнара помнился и с усилием рожал пальцы, оглянулся. Оказывается, не заметил, как Гунар подошел к нему, пробираясь между румов-гребцов. Шлемокольчугу старший брат снял. Кожаная куртка распахнута так, что видна белая мускулистая грудь с отчетливым вырезом бурого загара. Щеки и подбородок выбриты. Белокурые волосы тщательно вымыты, их с удовольствием треплет и пушит морской бриз. Свежий шрам на щеке густо замазан желтым бальзамом, что варят для раненых гюси старой, сведущей в переломах и ранах. Светлые глаза, как обычно, чуть прищуренные, смотрят вокруг с привычной шальной безмятежностью. Идти под парусом при хорошем ветре, когда весла сложены вдоль бортов легко и приятно. А прошлое хорошо тем, что прошло, часто говорил косильщик. Их безымянная крепость осталась уже далеко за кормой. Только они испомнят, вспомнят, разве что вспоминая случаем погибших ратников острова или прославляя во флоках подвиги погибших героев. Прошлое хорошо тем, что прошло. Да что с тобой, брат, чего это ты побелел весь? Рука болит. Нет, ничего, с усилием отозвался Севнар. Сейчас Евнару не хотелось делиться своими мыслями даже со старшим братом. Вряд ли Гунар одобрит его, когда услышит, что дорога викинга ведет в никуда. Нет, даже он не захочет этого слышать. Наверняка не захочет.